Глава десятая. Маргарита. Поездка в город опять сорвалась. Марго уже не знала то ли злиться на это, то ли признать, что выпускать их из деревни пока никто не собирается. Лишь вещаниями кормят. А так хотелось увидеть хоть что-то еще, кроме домов однотипных, забора, леса, камней и ручьев. У нее одной из немногих, даже деньги на покупке имелись. С утра в дом на краю деревни явилась беременная жена Одрика. Уже не такая серая лицом, но, как и прежде, устала. Она ждала у порога, нервно сминая край застиранной шоулы, явно смущенная от мужских взглядов. Общий зал дома ребят никогда не пустовал. Не сказать, что она обрадовалась Рите, когда та, наконец, вышла в ответ на переданную просьбу, но выдохнула. Пробормотала невнятную благодарность за спасение мужа и пихнула в ладонь маленький трепишный сверток Развернулась, чтобы уйти, но Марго перехватила за запястье. «Подожди». Женщина вздрогнула всем телом. Свободная рука прикрыла живот, кругло обрисовывающийся под передником. Пальцы быстро зашевелились, рисуя знак разделенного круга, символ защиты Тория Всеблагого. Маргарита вздохнула. «Неужто ты думаешь, что я стану тебе вредить?» Судя по взгляду, визитерша думала именно так. «Глупо. Практикуй я тёмное колдовство, это бы тебя не спасло. Но я помочь хочу. Мне не нужна помощь». «Ойли!» «Тебя тошнит каждый день, хотя давно пора чувствовать себя хорошо, и ты уже теряла детей». «Откуда?» Беременная отпрянула, выдирая, наконец, руку из захвата. Выдохнула мрачно. «Ведьма». Маргарита устало улыбнулась. «Ты не первый день об этом знаешь, и мужа твоего не Тори спас, а я. Держи». Она шагнула ближе, не дав собеседнице шарахнуться вновь, и вложила в силой разжатую ладонь амулет. «Носи, не снимая». «Не хочешь потерять и это, дитя, береги себя. Я распоряжусь о помощнике. Ты можешь не верить мне, но подумай о ребенке. Другого шанса выносить может и не быть. Это какой? Второй? Третий?» На миг показалось, что жена Одрика выкинет дар. В таком смятении она была. Но тут глаза молодой женщины наполнились слезами. Она вцепилась в пальцы Рит и сжав их до боли. Четвертый, прошептала она. «Уже три лет и жена мужу своему и никак не могу». Она прерывисто вздохнула, и Марго пожала ее пальцы. Вам нельзя вместе спать, пока не родится ребенок. Бледное лицо собеседницы обрело краски. Но нельзя, резко повторила Рита и замялась, думая, готова ли она заняться просвещением местного населения или ее заподобные навилы поднимут. Хорошо, гренна Рита, но Одрик. Я ему объясню. Выдохнула девушка, понимая, что просвещать все же придется. И пусть потом вспоминают, как распутную ведьму, Авторианстве все ведьмы именно такие, но это будет потом. Этой нервной усталой девочке лет 19. Она беременна в четвертый раз, и ей нужна помощь. Здесь, сейчас. А она врач и просто не может пройти мимо. Амулет для нее Рита задумала еще в свой первый визит к больному Одрику. Основу вырезал Ваня. Ему, как никому другому, удавались работы по дереву. Материал словно льнул к рукам парня. Руна помогла подобрать Хильда, а вот заговор нашептала сама Маргарита. Ведьма ее хотела видеть бабка, Нинель Марковна, магом, грены и местные. Что же, она готова была принять свою суть и стать и той, и другой. Уже позже в комнате она развернула клочок ткани, что всучила ей молодая женщина. В разговоре забыла про него, пихнула в карман Шоллы, чтоб не мешался, а сейчас вспомнила. В свертке оказались деньги — три полновесных серебряных тала явно джерских, с портретом сурового мужика на одной стороне и рунной вязью на другой. Богатство и удача в делах. Были бы вручную резаны до силы и наполнены, сошло бы за слабенький амулет, а так всего лишь платежное средство. Выпущено таких, по слухам, немало, но здесь, на юге Джерра, больше в ходу другие серебрушки. Имбирские толлины и полутоллины с ликами властителей в профиль так похожими между собой и на Грена Лусара. Из золота. Солы и солены. Медные терки и коши, совсем мелкие для повседневных покупок. Много это или мало? Три тала. Рита не знала, но сам факт наличия денег радовал. Пусть ей пока и некуда их было тратить. Монета убрала под матрас, усмехаясь про себя банальности укрытия, и вспомнила, наконец, про главное событие вечера — баню. И вовремя. В дверях спальни мелькнула рыжая шевелюра Линды. Девушка окликнула Риту. «Марго, ты долго еще? «Иду. Они всю воду горячую выльют», — проворчала подруга. Рита хотела возразить, но вспомнила, что сегодня с ними моется Лера и лишь качнула головой. «Это может, да». Душа нормального у них не было. Ни в доме, ни во дворе, ни вообще хоть где-то в деревне. Парни взялись сооружать, но все уперлось в отсутствие материалов. «Из чего лейку делать?» «А кран?» В результате устроили кабинку, а сверху установили широкую емкость с заслонкой. Девчонки ворчали, что все не то. И заслонка корявая, то не откроешь ее, то вся вода разом вытекает. И воду эту для начала нагрей, натаскай. а греть не хочешь, мойся холодной. Ворчали, но душ посещали регулярно. Это не над ведром тряпочкой обтираться, поливая друг друга из ковшика, как было вначале. Зато у них была баня. Пусть небольшая и низенькая, но горячая. Конечно, об уединении речи не шло. Мылись по три-четыре человека, частенько друг другу мешая. Раньше многих это смущало и злило, потом привыкли, как привыкали ко всему. «Марго, ты просто кладись талантов!» — мурлыкала Линда, взбивая густую пену на новеньком, лишь день как застыл, мыльном бруске. «Вот откуда ты все умеешь? Как успеваешь?» «Расслабься, Лин, она ведьма!» — лениво сказала Лера. «Нам не дано, смирись!» Блондинка сидела на лавке, вся обмазанная медом, блестящая, словно статуэтка. «Ведьма, да, но в следующий раз не откажусь от лишних рук». Лера лишь улыбнулась и прикрыла глаза, отказываясь понимать намеки. Рита вздохнула. «Этих девчонок к домашним работам палкой гнать надо, а как отвернешься, улизнут сразу, будто и не было их». Рядом зашипела намыленная Линда, плеснула на себя резко из ковшика, и Маргарита лишь сейчас заметила красные полосы у нее на руках. «Что это?» «Ничего» отозвалась Рыжая и отступила назад, оглядываясь, куда бы скрыться. Прятаться в бане было негде. «Лин, только не говори, что тебя выпороли!» Вновь подала Славке голос Лера. «Ладно, не скажу», — огрызнулась Линда. «Ха, ты ненормальная!» «Знаешь, Лер, если мне будет интересно твое мнение, я его спрошу. А пока впитывай мед свой молча, ладно?» «Кто выпорол-то?» — проигнорировала ее блондинка. «Меня? Никто!» «Не парол. Эта тренировка была. с Стэном Рейнаром. Ясно?» «Куда уж яснее. Твой любимый мучитель снова отметился. Весьма странные у вас отношения». Линда фыркнула и отвернулась. Лера снова лениво прикрыла глаза. Рита слушала их пререкания, борясь с желанием наговорить подруге кучу важных и ненужных ей вещей. «Но нет, хватит. Нравится ей ходить в синяках и кровоподтеках, пусть. Хочется истязать себя тренировками сразу после того, как чудом выжила». Тоже пусть. Она и так слишком вжилась в роль мамочки для этих больших детишек. Надоела. «Линда, а что у тебя на спине?» — тихонько спросила Юля. «Да блин, вы сговорились все, что ли?» — воскликнула Линда и уставилась на девочку так, словно только что ее заметила. «Там знак какой-то», — неуверенно проговорила та. Рыжая закатила глаза. Изогнулась, Кося взглядом за плечо. Марго вздохнула и развернула ее спиной к светильнику глиняной плошки с жиром и коротеньким фитилем. «Не больно?» «Нет. Да что там? Очередная царапина?» На царапину это, похоже, не было. Скорее, на старый след от ожога. Тонкие нити шрама прямо над девятым грудным позвонком. Овал сантиметра четыре в длину и вписанные в него символы. Эти руны отличались от привычных. Да и в банном мареве, топили тут по черному, разглядеть что-то оказалось сложно. Но один знак различить Рита смогла. Имбирские толлины и полутоллины с ликами властителей в профиль так похожими между собой и на Грена Из золота — солы и солены. Медные терки и коши, совсем мелкие для повседневных покупок. Берку — усиление, рост. Весьма популярная руна и редко используется одна, а в сочетании дает множество действий от увеличения прочности материалов до умножения эффектов других рун. С рунной магией в этом мире все было странно. Они, конечно, работали руны эти, при должном умении и подпитке силой, но амулеты легко разряжались, были недолговечны, порой рассыпаясь едва ли не в пыль. А иногда и вовсе были опасны. Могли взорваться в руках мага неудачника. Эй, Марго, не молчи! Ты меня пугаешь! Тебя испугаешь, как же! проворчала Рита. На ум пришел рассказ Линды о четырех сестрах. Похоже, рыжая вспомнила тоже. Ее пальцы скользкие от мыла, поймали ладонь подруги, сжали легонько. Рита кивнула. С сомнением покатилась на Юлю с Лерой, которые теснились рядом, тоже пытаясь рассмотреть знак. «Надо магу показать», — сказала блондинка. Линда глянула зло. «Нет, это моя спина. Кому хочу, тому и показываю». «Но то, что на спине, не твое, Вдруг это опасно?» «Не болит и не чешется». Лера цокнула языком. Так я забочусь не о тебе. Ну, конечно, выдохнула Линда. Не бойся, это вряд ли заразно. Ты так мало знаешь о магии, Лин, и об этом мире. Будто бы ты много. Блондинка улыбнулась так, словно действительно знала что-то неведомое остальным. Рыжая в раздражении провела мочалкой по плечам и поморщилась, задев свежие ранки. Кажется, я уже достаточно чистая, пробормотала она. Опрокинула себе на голову пару ковшиков воды скользнула к выходу нацепила не вытираясь рубаху и штаны и выскочила за дверь но я права сказала валерия в пустоту и вы это знаете рита вздохнула оставь ей и так досталось и это повод носиться с ней будто она золотая живая здорово так и сама себя не бережет так почему у нас отношения должны быть особенным а стерва телерка Девушка улыбнулась уголками губ и принялась смывать с тела остатки меда. Рита в раздражении отвернулась. Красивая, расчетливая и холодная. Эта блондинка всегда была сама по себе. Собранная и сдержанная, она прилежно училась, общалась со всеми, но ровно, без особых привязанностей. Словно ждала... Чего? Подходящего момента? Сдаст ведь? Точно сдаст. И перед отходом ко сну, когда девчонки уже расправляли постели и чистые и расслабленные и лениво перешучивались, в комнату явился Грен Лусар. Сначала в дверь проникла Хильда. Поправила сбившуюся занавесь, велела прикрыться тем, кто раздет. А потом вошел он. Дорогая одежда, амулеты на груди, волосы, стянутые в низкий хвост. «Доброй ночи, девушки. Линда, ты мне нужна. Немедленно!» Девушка, которая только взялась за ремень, шагнула за занавесь и встала, скрестив руки под грудью. И зачем? Пойдем, по пути расскажу. Она не шевельнулась даже, только стрельнула злым взглядом в невозмутимую Лерку, которая сидя неподалеку аккуратно складывала юбку. Нет. Мак нахмурился. Хильда двинулась к строптивице. Мальчишки, что укладывались на другой стороне комнаты, оставили свое занятие и смотрели с интересом. Не заставляй меня сердиться. Идем. Линда расстегнула ремень, бросила на постель. Я с тобой никуда не пойду, если это по поводу знака на моей спине. Смотри здесь. Развернулась и одним движением стащила с себя рубаху. На девушку уставились все. Спина узкая, сильная, голая, оказалась чиста. Ни черточки от того шрамика не осталось. И что все это значит? — спросил Грен лусар От холода в его голосе ломила зубы. «А что не нравится-то?» — огрызнулась Линда. «Там ничего нет», — шепнула Рита. Рыжая, прижимая рубаху к груди, повернулась обратно к двери. «Стой, как стоишь!» — велел Мак и быстро прошагал к ней. Он пристально рассматривал спину, надавливал и тер, разве что не нюхал. После возложил ладонь, прикрыл глаза и долго так стоял — А когда Линда переступила с ноги на ногу и чихнула, раздраженно встряхнул руками и набросился уже на Риту. Что, как выглядело, где именно было. Девушка видела мало, но и тем, что узнала, делиться не торопилась. Так Мак и ушёл ни с чем. Торн рыкнул на парней, велев ложиться спать. «Но нам тоже интересно», — возмутился Дэн, который сунулся уже на женскую половину в надежде что-нибудь разузнать. «Нечего тут». Пробухтел старый геровар и щелкнул парнишку по лбу. Тот ворча вернулся обратно. Витька кинул последний встревоженный взгляд на рыжую и забросил себя на второй ярус кроватей. «И что это было?» — спросила Марина, когда за магом и ведьмой закрылась дверь. «Кое-кто обознался», — задумчиво ответила Маргарита. «Кое-кто нас сдал!» — прорычала Линда. Натянула рубаху, отдернула занавесь да, едва с петель не слетела, и кинулась к Лере. Девушки встали друг против друга. Блондинка чуть худее и выше, рыжая — спортивней и злей. «Ты! Тебе что, не терпелось?» Голос Линды вибрировал от ярости, ладони сжались в кулаки. «Отойди!» — прошипела Лера. «Пока цела!» И пальцы сложила в затейливую фигуру. «Удушающая петля», — поняла Рита. Пара слов, концентрация силы, и можно накидывать на шею врагу. Вряд ли убьет, но будет весьма неприятно». Маргарита выкрикнула, шагая к девушкам. «Хош! А ну перестали, девки, пока обеих не прокляла!» «Добилась хоть чего хотела?» — спросила Линда у противницы. «Не понимаю тебя». «Врешь, все ты понимаешь. Кто грянул у Сару про знак, сказал? Не ты ли?» «Я доносами не увлекаюсь», — с холодным достоинством ответила Лера. Врешь, Блондинка равнодушно пожала плечами. «Думай, как хочешь, мне плевать. Но в бане я с вами была, конечно, одна, и никто ничего больше не видел». Она не закончила, но и так было понятно, на кого намекает. «Юля». Тихая белочка Юля, послушная, улыбчивая, немного робкая. Верилась с трудом, но... Она обожала Грена Лусара, слепо и безгранично, и это наводило на определенные мысли. «Юль?» Взгляд той заметался. Веснушки на носу стали будто бы ярче, а щеки покраснели. Она опустила голову, спрятавшись за золотисто-рыжими волосами, прошептала. «Я не хотела». «Чего не хотела? К магу бежать?» Напустилась на нее Линда. «Так было надо», — тихо ответила девочка. Подняла голову, серые глаза странно заблестели. «Вы не понимаете. Никто из вас не понимает». «Нельзя от него что-то скрывать, иначе будет плохо». «Кому?» «Всем». «Это он так сказал?» «Нет, просто я знаю. Он хороший, добрый. Да-да, добрый». Юля вздернула брови и покивала в подтверждение своих слов. Линда с Ритой переглянулись. «И делает он для нас многое, вы просто не представляете. А ведь он единственный, кто стоит между нами и этим миром». Он дает нам кое-что ценное, гораздо большее, чем кров и еда, чем знания даже. Время. Он дарит нам время, а вы не цените, никто не ценит». Она покачала головой и обвела взглядом притихших девчонок. Арита подумала вдруг, что девочка, при всей своей одержимости магом, в чем то права. «Не доверять ему, глупо!» — страстно продолжила Юля, так, словно собиралась отстаивать свою правоту, хоть с ней никто и не спорил. «И скрывать ничего нельзя!» «А то всем будет плохо, да-да!» В глазах Юли дрожали слезы, Но она говорила и говорила, убежденно, но все более бессвязно, чередуя «нельзя» и «будет плохо». Линда скривилась и выразительно потёрла пальцем висок. Маргарита вздохнула. «Недурно, похоже, промыли девочки мозги. Уж не этим ли занимался маг той ночью?» Мимо тенью скользнула Мия. Взяла Юлю за руку, сказала тихо. «Ты, кажется, спать хотела». Юля замолкла на полусловии, как заворожённая уставилась в огромные голубые глаза. Кивнула и принялась укладываться, словно и не говорила только что о том, как следует вести себя с гряным лусаром. «И вы ложитесь», — велела Мия, — «и спите». Странно, но никто спорить не стал. Рита поймала взгляд девочки и разом почувствовала всю усталость, что накопилась за долгий, почти бесконечный день. Рыжая тряхнула головой. «Ты что это делаешь?» спросила она зевнув так надо лин спи завтра будет лучший день но пожалуйста спи с нажимом и внезапной силой в голосе сказала мия хорошо пробормотала линда и полезла наверх Маргу зевнула сон лучшее что сейчас можно придумать и как она могла сомневаться девушки позабыв про недавнюю стычку укладывались в постели и закрывали глаза А светловолосая девочка, похожая на растрепанного воробья, стояла, цепляясь за деревянную опору кроватей и смотрела на них. А потом она опустилась на пол и заплакала. Но этого уже никто на женской половине не увидел. Лишь Тимур, глухой к внушениям, сел рядом и осторожно погладил ее по спине.